Глава 8 Уважаемый покупатель, благодарим за первый сделанный заказ. Будем рады вновь обслужить дорогого клиента. Продолжайте совершать покупки через наше приложение. Ничего себе, онлайн-магазин опять заработал. Только бы не обманули. Очень аккуратно, словно от этого зависит моя дальнейшая жизнь, ткнула на крестик. Сообщение закрылось. Изображение онлайн-приложения оставалось все таким же черно белым но я могла нажимать на вкладке. Выбор был огромный, как и в любом стандартном магазине доставки. Но тревожил лишь один момент. Мне точно никогда не встречалось такое название. «Любой товар за ваши деньги». Кто вообще так называет магазин? Не слишком ли пафосно? «Любой товар? Вы серьезно? «А если я захочу молоко единорога, что будете делать?» Пролистав доступные вкладки, рассмеялась, так как ни одна позиция не добавлялась в корзину. И лишь в овощах нажимались две яркие цветастые картинки. Картофель и редис. Смотри-ка, цвета появились. Надолго ли? Смеялась сквозь слезы. «Всего две позиции?» Задала вопрос телефону. «Картошка да редис?» «Хорошо. А раз выбора у меня нет, то буду брать, что дают. Только возникает вопрос, как оплачивать?» «У меня есть серебряный». Диалог с телефоном не получился. Тот молчал, сообщений не отправлял. Похоже, он не живой, как я подумала ранее. Сколько купить картофеля? Что, если эта доставка будет единственной? Мало ли что за сообщение высветилось. Аккуратно убрав телефон под подушку, отправилась искать брата. Ох, если я сейчас расскажу, что у нас вновь появятся овощи, не станет ли он задавать новые вопросы? Я бы задумалась на его месте. Как бы аккуратно расспросить про попаданок и магию. «Вивиана, я как раз несу последнее ведро. Можешь идти мыться. Пока моешься, еще одно нагрею». Из кухни выходил запыхавшийся Эштон. «Хорошо, спасибо, брат. Нам нужно проверить подвал. Раз мы разбогатели на один серебряный, то стоит сделать небольшие запасы на зиму. Например, картофель». Прикусив нижнюю губу, замолчала. Подвал есть, я проверил, сухой. Думал, вдруг, какие овощи в коробках остались? Нет, пусто. Шелуха от лука до да земля с песком. Как думаешь, тот странный посетитель еще придет? Целый серебряный. Вот бы он каждый день так захаживал от обедать. Зиму бы пережили с легкостью. Не уверена, что придет. Он ворчал, что пыльно. Думаю, мимо шел, был очень голодный. Кто в своем уме в такую старую покосившуюся таверну захочет идти обедать? «Вивиана, мы такую нежную поджаристую рыбу приготовили». И рис был зёрнышко к зёрнышку, рассыпчатый, вкусный. «Китайский, очень качественный и дорогой», — припомнила иероглифы на упаковке. «Вековые традиции по выращиванию этой культуры». «Китайский!» «Это что за страна или город?» Перебил брат. «Хм, страна. В книге читала. Она находится очень далеко. Мореплаватели добираются до нее месяцами». Попыталась вывернуться. «Аня, кто тебя за язык тянет?» «О, похоже, ты более внимательно слушала учителей, чем я. Иди мыться». Он ушел с ведром. Я же, взяв вещи из комнаты, отправилась следом. Страшненькая ванна была отмыта до блеска. Эштон постарался. С каким наслаждением и тихим стоном я опустилась в воду. Божественно! Много ли человеку нужно? Горячая вода, мыло и расческа. Если онлайн-доставка предлагает товар на свое усмотрение, то придется идти за нижним бельем, платьем, верхней одеждой в магазины этого мира. Вымывшись и переодевшись, спустила в воду и ополоснула после себя ванну. Взяв в углу тяжелый железный таз, замочила в нем всю одежду, что была на мне до этого. Отмокнет, постираю. Не могу же я идти за покупками в халате. Выходя, увидела у дверей два ведра с горячей водой для брата. Как раз Эштон нес кастрюлю с кипятком. Эш, придется чуточку потратиться. Нам необходима запасная одежда да и стоит разузнать цены на теплые вещи пальто и обувь вивиана мне не нужна одежда я хорошо переношу холод денег мало возьмем только тебе он аккуратно поставил воду на пол ванной комнаты спорить не стало не было смысла на месте буду решать проблему интересно а можно ли продать картофель если он мне не нужен специальное разрешение не требуется поинтересовалась у брата «Можно. Народ выращивает, а потом сдает в овощные лавки, таверны рестораны или продаёт на рынке. Сейчас как раз сезон, и она стоит недорого. Можно сторговаться за два медика». «За килограмм?» Мальчик кивнул. «Хорошо». С задумчивым видом пошла в комнату. Взяв телефон, открыла приложение. Ничего не изменилось. Доступны были картофель да редис. «Проверим». Пальцем нажала на изображение коричневых клубней. Появилось окошечко с количеством, в котором стояло число 100. Попробовала уменьшить. Нет. Увеличить. Тоже нет. Весело живем. Не расстраиваемся. Просила утром 100. Получите, распишитесь. После нажатия на добавление в корзину в верхнем правом углу появилась сумма. За 100 килограммов просили 3000 рублей. «Хорошо, что сезон и картофель подешевел», — подумала я, а вслух произнесла. «Сразу предупреждаю, что 100 кг собрать не буду, он быстро испортится. Вдруг не найду желающих его купить». Не знаю, сработало это или нет, но в окошке с красным корнеплодом стояла цифра 1, и не менялась. «Да, вот так сижу, складываю продукты в корзину. А чем расплачиваться буду?» А, была не была. Нажала «Оплатить». Появилось окошко для ввода карты. Отерять нам нечего. На я ее не помнила, но надеялась, что та лежит в кошельке, в сумке. Родненькая оказалась на месте. Введя номер и все остальные цифры, замерла, ожидая чуда. И оно произошло. Пришла смс, которая автоматически встала в свободное окошко подтверждения. А следом за ней отобразился текст с благодарностью за покупку. Но удивительно было то, что через миры пробилась смс от банка о покупке. И остатки на счёте. Списалось 3050 рублей. Остаток на счете был тем самым, что и в последний день пребывания на Земле. 4 586 000. Понятное дело, было чуть больше до моей покупки. Интересно, как долго я смогу пользоваться деньгами? Сердце кровью обливалось от понимания, что я трачу рубли в чужом мире на еду, а не покупаю в своем машину, квартиру или не еду на юг отдыхать. «Уважаемый менеджер, хозяин, да кто бы ты ни был». Надежда, как говорится, умирает последней. Поэтому решила обратиться к магическому нечто, что играет с моей жизнью такие шутки. Приложения вновь стали неактивными. Онлайн-магазин безмолствовал. Но попробовать поговорить стоило. «Если есть возможность, то отправьте меня обратно домой на землю. Готова отдать все деньги, что лежат на моем счете. И если нет такой возможности, то, пожалуйста, переведите мои средства в местную валюту. И пришлите доставкой сюда, в эту комнату. Уточнила на всякий случай. Еще расширьте доступный ассортимент продуктов. Несерьёзно, картофель до да пучок редиса. Можно открыть все разделы. Обещаю покупать только у вас. Скрестила пальцы на удачу и убрала телефон. Интересно, как долго будет идти доставка? Слабое тело вновь утащило меня в сон. Проспала до вечера. Дом Эверхрустов. «Господин Эдвард, к вам пришли посетители», — докладывая, служанка склонила голову. «Кто?» — поморщился хозяин дома. Он как раз знакомился с письменными требованиями семьи его невесты. Они требовали предоставить документы о доходах господина Эверхруста, его недвижимости что совершенно не нравилось претенденту на руку, сердце, а главное, наследство не самой красивой, но симпатичной девушке. Хотя и это было побочно. Для Эдварда главным мерилом красоты невесты было ее состояние. Вот только его собственное финансовое положение оставляло желать лучшего. Неудачная первая женитьба оставила в душе молодого человека злость, раздражение и желание найти самую богатую девушку города забрать всё ее состояние, удвоить его, а жену запереть дома. Пусть рожает детей, командует домашней челядью и не лезет в дела мужа. «Магический народ», – прошептала служанка, кося глаза на дверь. Ей было страшно, раньше она никогда не сталкивалась с гномами.